Перед де меня на поводке шла моя собачка Нелька. Найдет снаряд или мину, сядет возле неё и ждёт, пока не разминируют. Вдруг слышу, передают по цепи: "Летенант генералу". Я оглянулась на проселочной дороге стоял Виллис. Я перепрыгнула через квет, на ходу одёрнула полы шинели, поправила ремень и пилотку. Всё равно вид у меня был затропезный. Подбежав к машине, открыла дверку и стала докладывать. "Товарищ генерал, по вашему приказанию, не успела закончить доклады, услышала. Отставить". Я остановилась и стала по стойке смирно. Генерал даже не повернулся ко мне, а через стекло машины смотрел на дорогу. Вижу, он стал нервничать и часто посматривать на часы. Я стою. Он обращается к своему ординарцу. "Где же тот командир сапёров?" Я снова попыталась доложить. "Товарищ генерал, Он, наконец, повернулся ко мне из досады. «Но черта ты мне нужна!» Я все поняла и чуть не расхохоталась. Тогда его ординарец говорит. «Товарищ генерал, а может, она и есть командир взвода?» Генерал уставился на меня. «Ты кто?» «Командир саперного взвода, товарищ генерал». «Ты командир взвода?» — возмутился он. «Так точно, товарищ генерал». «Это твои саперы работают?» «Так точно, товарищ генерал». Заладила. «Генерал, генерал». Он вылез из машины, прошёл несколько шагов вперёд, затем вернулся ко мне. Постоял, осмотрел глазами и к своему ординарцу. "Видал?" а у меня спросил. "Сколько ж тебе лет, лейтенант?" "20, товарищ генерал." "Откуда родом?" "Сибирячка." Он ещё долго расспрашивал меня, предложил перейти в их танковую часть, возмущался, что я была в таком затропезном виде. Он бы не допустил этого. Им сапёры по заре нужны. Потом отвёл меня в сторонку и показал на лесок. "Вон там стоят мои коробочки. Я хочу пропустить их по этой железной дороге. Рельсы и шпалы сняты, но она могла быть заминирована. У дружи, танкистом, проверь дорогу. Здесь удобнее и ближе двигаться к передовой. Знаю, что такое внезапный удар", знает товарищ генерал. "Ну и хорошо, ну будь здоров, лейтенант". А железная дорога действительно оказалась заминирована. В октябре 44-го наш батальон в составе 210-го отдельного отряда разминирование вместе с войсками 4-го украинского фронта вступил на территорию Чехословакии. Везде нас встречали с радостью. То, что девушка командует взводом мужчин, да ещё сама сапёр-минёр, стало сенсацией. Я была пострижена под мальчишку, ходила в брюках и кителе. На голове шапка-ушанка. Короче, была похожа на подростка. Иногда въезжала в село на коне верхом. Тут же совсем трудно было определить, что за всадник, но женщины чутьём угадывали и присматривались ко мне. Было смешно, когда я приходила на квартирку, где должна была остановиться. И тут хозяева узнавали, что их постоялец офицер, но не мужчина. От удивления многие стояли с открытыми ртами. Я не преувеличиваю, но мне это, признаюсь, нравилось. Нравилось удивлять таким образом. Тоже было в Польше. Помню, в одной деревушке старушка погладила меня по голове. Я догадалась. Цо пани, у мне роги щука. Она смутилась и сказала, что просто хотела пожалеть меня. Такую молодую панинку. А мины были на каждом шагу. Мин было много. Однажды зашли в дом. Кто-то первый увидел хромовые сапоги, стоящие на видном месте. Уже протянул руку, чтобы взять их. Я крикнула. «Не смей трогать!» Когда подошла и стал рассматривать, то оказалось, что они заминированы. Встречались заминированные кресла, комоды, серванты, куклы, люстры, даже унитазы. Жители просили разминировать грядки с помидорами, картофелем, капустой. Один раз для того, чтобы попробовать вареников, в воду пришлось разминировать поле с пшеницей и даже цеп, чтобы обмолотить снопы. Прошла Чехословакию, Польшу, Венгрию, Румынию, Германию, А впечатлений в памяти осталось мало. В основном вспоминается только зрительное, фотографирование рельефа местности. Высокая трава, то ли действительно она была высокая, то ли нам так казалось, потому что по ней трудно было пробираться и работать миныскателями. Вспоминается ещё множество ручейков и оврагов, лесная чаща, бесплошные проволочные заграждения, с подгнившими колями, заросшие минные поля. А ещё помню где-то Хозяйка накормила нас пшённой кашей, красной, хорошо упревшей в печке, издававшей аромат на всю хату. Каша была красивой на вид и до того вкусной, что так вот я до сих пор не научилась её варить. Вот в такие минуты только и вспоминалось, что ты женщина, что такое это удовольствие, даже счастье сварить вкусный обед. В Румынии, в городе Деж, я остановилась в доме молодой румынки, которая хорошо говорила по-русски. Оказалось, что ее бабушка русская. У женщины было трое детей. Муж погиб на фронте, причем в румынской добровольческой дивизии. Но она любила посмеяться, повеселиться. Однажды и меня пригласила пойти с ней на танцы. Дала мне свою женскую одежду. Соблазн был большой. Так хотелось немного отвлечься, почувствовать себя молодой девушкой. Я предупредила ординарца, где меня искать в случае чего. Надела брюки, гимнастерку, хромовые сапоги. Румынки тоже ходили в ромовых сапожках. Так что на меня никто не обратил бы внимания. Поверх всего надела румынский национальный костюм: длинную вышитую по полотну сорочку и шерстяную в клетку узкую юбку. В талии перехватила чёрным кушаком, на голову накинула цветной платок с большими кистями. Если ещё добавить, что ползая по горам, я за лето загорела до черноты, только на висках торчали белые вихры. Да облупился нос, то трудно было меня отличить от настоящей румынки. Клуба у них не было, собиралась молодёжь в чьём-то доме. Когда мы пришли, уже играла музыка, танцевали. Я увидела почти всех офицеров своего батальона. Сначала боялась, что меня могут узнать и разоблачить, поэтому отсиживалась далеко в сторонке, не привлекая к себе внимания, даже чуть прикрывая с платком. Но после того, как меня пригласил несколько раз на танец один из наших офицеров и не узнал меня с накрашенными губами и подведёнными бровями. Мне стало смешно и весело. Я веселилась от души, не узнавая саму себя. Мне нужна была разрядка, потому что среди мужчин я боялась даже лишний раз улыбнуться. Кроме того, постоянная опасность, ежедневные вспышки взрывов перед глазами, гибель товарищей наложили на меня отпечаток, изменили характер. Давно уже солнце скрылось за Карпатами, а я всё танцевала и танцевала. Меня приглашали наши офицеры, и все удивлялись, что я умею танцевать русские танцы. Многие пытались со мной заговорить, но я только смеялась в ответ, прикидывалась, что не знаю русского языка. Попробовали приглашать румынские парни, но я так неуклюже была с ними, что они от меня все отстали. Тогда одному из них моя хозяйка что-то шепнула на ухо, и он больше не отходил от меня. Как только начинал играть музыка, он, улыбаясь, низко кланялся мне, брал за руку и вводил в круг, учил танцевать румынские танцы. Наконец, решили все покататься на лодках по реке Сумеш. Вышли на берег. У причала стояло несколько лодок. На вёслах сидели солдаты из нашего батальона. Начали все рассаживаться. Меня за локоть придерживал всё тот же румынский парень. Из-за длинной и узкой юбки я не могла вступить в лодку. Пришлось приподнять её. На лодке дружно засмеялись. Я подняла голову и увидела, что все сидящие в лодке солдаты смотрят на мои брюки. Я засмеялась сама и приложила палец к губам, чтобы они молчали. Настроение было испорчено. Мне уже не хотелось веселиться в присутствии своих солдат, которые меня узнали. Кончилась война, а мы ещё целый год разминировали поля, озёра, речки. Войну Всё сбрасывали в озёра, речки, болота. Главное было пройти, успеть вовремя к цели. А теперь надо было думать, как людям жить. Не могут же они жить с заминированной рекой. Помню, долго боялась воды. Так ждёшь взрыва. В подарок к новому, в 46-му году, мне выдали 10 метров красного сатина. Я посмеялась. «Ну зачем он мне? Что я буду с ним делать? Разве после демобилизации пошью себе красное платье?» Как в воду глядела, скоро пришел приказ о моей демобилизации. Как водится, мне устроили в своем батальоне торжественные проводы. На вечере офицеры преподнесли в подарок большой, тонкой, вязкий синий платок. Этот платок я должна была выкупить песней о синем платочке. И я им весь вечер пела. А в поезде у меня поднялась температура. Распухло лицо, рот не раскрыть. Чтобы влить лекарство, приходилось сначала делать ложкой щелочку во рту. Расли зубы мудрости. Я возвращалась с войны. После войны Апалина Никановна окончила Ленинградский государственный библиотечный институт имени Крупской. Больше 30 лет работала библиотекарем, но есть у неё мечта написать свои воспоминания о девушках-сапёрах. Когда работала, было некогда всё откладывала. А теперь откладывать некогда. Послала ребятам из моего взвода, а мы связь постоянную держим. Первые наброски. Они раскритиковали, написали, что ты лирику развела. Опиши лучше, как мы 800 мин за войну обезвредили. Опиши каждую. Так что описать, спрашивает. И тут же: "Ну я не знаю это. Я всё помню. Всё хочу описать. Пусть останется хотя бы для внука. Только поглядеть один раз". Это будет рассказ о любви. О чувстве, которого не должно было быть в ужасе и аскетизме того, что называется войной, считают одни, и которого не могло не быть, говорят другие. Ибо война, несмотря на все принесённые ею горести и лишения, это тоже годы человеческой жизни, и часто самые молодые годы, природой предназначенные для любви и счастья. Война могла убить одного из любящих, но она не могла убить любовь, желание любить и быть любимым. В самых трагических ситуациях женщина выбирала жизнь, а значит, любовь, будущее. Эта книга была бы не полной, не до конца правдивой, не будь в ней главой о любви, потому что книга эта о женщине. Адрес минчанки Ефросини Григорьевны Бреус дали мне ее фронтовые подруги. Они рассказали и о ее судьбе. На фронте погиб муж, она привезла и похоронила его на родине. Женщины говорили... об их любви с тем удивлением, которое живёт в каждом, когда мы думаем о тех минутах, которые были самыми высокими в нашей жизни. Ей не разрешили, мы уже были в Восточной Пруссии, а надо было везти гроб в Минск. Но она дошла до командующего фронтом. Сначала он ей отказал, но когда она добилась к нему на приём, он спросил: "Зачем вам это?" Она ответила, что у неё все погибли. Если она привезёт мужа на родину, то он навсегда останется с ней. ей будет куда возвращаться он поцеловал её руку и сказал что преклоняется перед её любовью ей дали самолёт на одну ночь она вошла в этот самолёт и потеряла сознание дверь была открыта глаза сразу встретили большой портрет на стене улыбающаяся молодая женщина и мужчина в военной форме снимайте пальто проходите послышалось из глубины квартиры точно такой же портрет висел и в комнате Нет, девочка, это не странность старой женщины. Я повесила эти три портрета в прихожей и в комнатах, когда мне было столько же, как тебе сейчас. Я поклялась любить его вечно. Может быть, старомодно звучит, так сегодня не говорят, но видишь, я одна. Больше полюбить не смогла. Прости, что сразу на ты. Это у меня фронтовое осталось. Давай поближе. Старый радикулит на этот раз крепко уложил надолго. Только что девчонки ушли. Девчонки, а им под 60, как и мне. Но тоже с фронта осталось. Пошли девчонки. Давай, девчонки. Вот так меня усадили, гора подушек, а сами убежали. Я не раз уже чувствовала это пронзающее своячничество среди них, когда самое бесхитростное местоимение ты равняется по смыслу с такими дорогими словами, как друг, дочь. Еврасиний Георгиевна Бреус, капитан, врач. В бомбят город прибежала ко мне сестра Нина. Прощаемся. Уже думали, не увидимся, а она мне говорит: "Я пойду в Сандружиницы". Только где мне их найти? И вот я помню, смотрю на неё, а это было лето. На ней лёгкое платьице, и я вижу, у неё на левом плече тут около шеи родимый значок. Это моя родная сестра, а я впервые его увидела. Смотрю и думаю: "Я тебя везде узнаю". Было такое чувство, что, может, уже и живыми-то не увидимся. Из Минска все уходили. Дороги обстреливались, шли лесом. Где-то девочка кричит: "Мама, война! Наша часть отступает". Проезжаем просторное широкое поле, колосится рожь, а у дороги низкая крестьянская изба. Смоленщина уже. Около дороги стоит женщина. Казалось, что эта женщина выше своего домика. Была она одета во всё льняное, вышитое национальным русским узором. Она скрестила руки на груди и низко кланялась. Солдаты шли, а она им кланялась и говорила, пускай вас Господь домой воротит. И вы знаете, каждому она кланялась и приговаривала, у всех на глазах выступали слезы. Я ее всю войну помнила, и это уже другое, это было в Германии, когда мы немцев назад погнали, какой-то поселок. Сидели во дворе две немки в своих чепчиках и пили кофе. Такая картина, как будто никакой войны-то и не было. И я подумала, боже мой! У нас развалины, у нас люди в земле живут. У нас едят траву, а вы сидите и пьёте кофе. Идут рядом наши машины, наши солдаты едут, а они пьют кофе. А потом я ехала через Беларусь, и что мы видели? Место деревни осталась одна печь. Сидит старик, а заде стоят трое внуков. Видно, потерял и сына, и невестку. Старуха собирает головешки затопить печь. Повесила кожух, значит, с болота пришли. И в этой печи ничего не варится. Да, ненависть, обида, всё смешалось. Ну вот случай со мной был. Наш эшелон остановился. Не помню, что там было, то ли ремонт дороги, то ли меняли паровоз. Сидим мы с одной сестрой, а рядом двое наших солдат варят кашу. А откуда-то подходит к нам два пленных немца, стали просить есть. А у нас был хлеб. Мы взяли булку хлеба, разделили и дали им. Те солдаты, которые варили кашу, слышу, говорят: "Смотри, сколько врачи дали хлеба нашему врагу". И что-то такое, мол, разве они знают настоящую войну, сидели в госпиталях, откуда им? Через какое-то время другие пленные подошли уже к тем солдатам, которые варят кашу. И тот солдат, который нас недавно осуждал, говорит одному немцу: "Что, жрать захотел?" А тот стоит и ждёт. Другой наш солдат передаёт буханку хлеба своему товарищу. "Ладно, отрежь ему". Тот отрезал по куску хлеба. Немцы взяли хлеб и стоят, видят, что каша варится. Ну ладно, говорит один солдат. Дай им каши. Да она ещё не готова. Вы слышали? И немцы как будто тоже знают язык стоят. Солдаты заправили кашу салом и дали им в консервные банки. Вот вам русская душа солдата. Они осуждали нас, а сами дали хлеба, да ещё и каши, и только тогда, когда заправили салом. Уже война давно кончилась. Я собиралась на курорт. Как раз это карибский кризис. Опять в мире неспокойно стало. Укладываю чемодан, платье взяла, кофточки сложила. Ну, кажется, ничего не забыла. Достаю сумочка с документами и беру оттуда свой военный билет. Думаю: случится что, я там сразу пойду в военкомат. Уже я на море отдыхаю и возьми, расскажи кому-то за столиком в столовой, что я ехала сюда и взяла военный билет. Я так сказала без всякой мысли или желания пориссоваться один мужчина за нашим столиком. как разволновался. Нет, никогда не победят наш народ, потому что только советская женщина, уезжая на курорт, может взять с собой военный билет и думать, что если что такое, она сразу пойдёт в военкомат. Он смотрел на меня такими глазами, даже на любимых женщин так не смотрят. А о самом главном, о муже Ефросине Григорьевне не смогла рассказать. Черты её тонкого красивого лица тяжело переломились, как от физической боли. Вот что вчера было, забыла, а войну помню. Как его везла, как хоронила, всё помню, как хотела последний раз поцеловать, а гроб цинковый. Так я в то место поцеловала, где лицо должно быть. А рассказывать не могу. Но обо всём мне рассказали три большие фотографии в её квартире. Ещё одна история о любви. Мы слушали её вместе с маленьким внуком Любови Фаминечны Федосенко. который как потом оказалось и был главным героем её рассказа. Любой Фаминична Федосенко, рядовая санитарка. Эвакуировалась я сначала в Харьков, а затем в Татарю, устроилась там работать. И вот однажды меня разыскивают, а моя девичья фамилия Лесовская. Зовут все: "Совская, Совская". А я кричу: "Это я". Мне говорят: "Идите в НКВД, берите пропуск и следуйте в Москву". Почему? Мне никто ничего не сказал. И я не знала. Военное же время. Я еду и думаю: "Может быть, муж ранен? Может быть, меня к нему вызывают?" А я уже 4 месяца от него ничего не получаю. И уже я ехала с таким намерением, что я его найду, что он без рук, без ног, калека, и я его заберу и с этим приеду. Приезжаю в Москву, захожу по адресу. Там написано: ЦК КПБ. И там таких, как я, очень много. Мы интересуемся: "Что, почему? Зачем нас собрали?" Говорят: "Всё узнаете". Заходим мы. Там наш секретарь ЦК Панаморенко, все наши руководители спросили меня: "Хотите ли вы туда, откуда приехали?" Ну, откуда я приехала из Беларуси, конечно, хочу. И меня определяют в спецшколу. Как только кончили учёбу, на другой день посадили нас на машины и повезли к линии фронта. Потом мы пошли. Я не знала, что такое фронт, что такое нейтральная полоса. Мне и страшно, и любопытно. Бах, выстрелили ракеты. Снег вижу белый-белый, а тут полоса людей друг за другом легли. Нас шло много, ракета погасла, выстрелов нет, команду нам дали. Бегом! И мы побежали. И так прошли. Потом, когда мы задание свое выполнили, нам сказали, что придет самолет и нас заберут в Москву. А я находилась в тылу, получила письмо от мужа. Это было столько радости, так неожиданно. Два года я о нем ничего не знала. Тогда я пишу письмо в ЦК. Я написала, что всё буду делать только чтобы мы с мужем были вместе. И это письмо тихонечко от командира нашего отряда я передала лётчику. Когда прилетели за нами самолёты, то говорят, что все должны лететь, а Федосенко обязательно. Ждём мы самолёт, а это ночь, темно как в бочке. И какой-то самолёт кружит над нами, а потом он даст по нас бомбами. Это был мессер Шмидт. Они нас засекли. Он пошел на новый разворот. А в это время наш самолет опускается у два и как раз под елку, где рядом я стояла. Этот летчик чуть присел над землей и давай сразу подниматься. Потому что он знает, немец сейчас сделает разворот и опять пойдет стрелять. Я зацепилась за крыло и кричу. «Мне в Москву! У меня разрешение!» Он даже мотюкнулся. «Садись!» Так мы и летели с ним вдвоем. Не было ни раненых, никого. В мае месяце в Москве я ходила в валенках. Пришла в театр в валенках, и было прекрасно. Пишу мужу: "Как нам встретиться? Я была в резерве, куда захотят, туда и пошлют. Стала просить: "Пошлите меня туда, где мой муж. Дайте мне хотя бы 2 дня, мне только поглядеть на него один раз, а потом я вернусь и посылайте куда хотите". Все пожимают плечами. Но я всё-таки узнаю по номеру почты, где мой муж воюет, и еду к нему. Приезжаю сначала в обком партии, показываю этот адрес мужа, документы, что я жена, и говорю, что хочу его видеть. Мне отвечают, что это невозможно. Он на самой передовой, что отправляйтесь назад. А я вся такая побитая, такая голодная, и как это назад? Пошла к военному коменданту. Он посмотрел на меня и сказал, чтобы мне дали немного одеться. Дали мне гимнастёрку, ремень подпоясаться. И он начал меня отговаривать. Ну что вы там очень опасны, где ваш муж? Я сижу и плачу, тогда он жалился, дал мне пропуск. Выйдите, говорит на шоссе, там будет регулировщик. Он вам покажет, как ехать. Нашла это шоссе, нашла этого регулировщика, посадил он меня на машину, и я еду. Приезжаю в часть, а там все удивляются, все кругом военные. А вы кто, спрашивают. А я не могу сказать, жена. Ну как такое скажешь, кругом бомбы рвутся? Я говорю: "Сестра, Даже не знаю, почему я так сказала, сестра. Подождите, говорят мне, ещё 6 км надо идти.